Его не сможет спасти даже чудо. А вы и я знаем, чудес на свете не бывает. Не та у измалкова болезнь и не тот возраст больного. Могу ли я с ним увидеться? Непроизвольно сорвалось языка у Николая Федоровича. Если он жив, и вы желаете его видеть, лучшего ожидать не приходится. Могу вам дать только один совет. «Торопитесь!» «Иначе можете опоздать». Мошкин, поблагодарив врача, вышел из кабинета и заспешил к машине. Машина, управляемая женщиной, привела Губанова и его друзей на тихую улочку в северном микрорайоне к двухэтажному особняку, обнесенному высоким неприступным забором. Привычно, подогнав «Жигули» вплотную к воротам, она проворно вышла из машины, и скрылась во дворе, использовав для этого дверь рядом с воротами. Через мгновение створки ворот распахнулись, и женщина, закрепив их, направилась к машине. Но «Ну вот, наконец-то, наступил и наш черед!» Зло сквозь зубы констатировал Лесных. Губанов от неожиданности вздрогнул и, растерявшись, спросил, «Как действовать будем?» Чесноков, повернувшись к нему, сказал, «Мы с Михаилом защучим ее во дворе, а ты не мешкая закроешь ворота, понял?» Не дожидаясь ответа, он скомандовал, «Все, кончаем базар, пошли дело делать!» Быстро покинув машину, они стремительно бросились сквозь распахнутые ворота вглубь двора. Губанову ничего не оставалось, как последовать за друзьями-музыкантами когда он провозившись наконец-то закрыл ворота и подошел к машине самое страшное уже произошло без него. Чесноков зажав женщине рот рукой силой усадил ее на водительское сиденье своих жигулей лесных усевшись рядом с ней на пассажирское сиденье тотчас приставил к горлу финской нож собоюдо острым лезвием если будешь кричать «Я тебе сразу же перережу горло!» Сказав это, он для пущей верности силой двинул кулаком под ребра. Женщина испуганно закрутила глазами, силясь что-то сказать. Поняв, что клиентка дошла до кондиции, Лесных продолжил. «Отпусти-ка ее, посмотрим, что она нам скажет!» Чесноков, разжав рот жертвы, сел на заднее сиденье, продолжая держать женщину за плечи. Она сразу же воспользовалась предоставленным ей правом говорить. «Кто вы такие? И что вам надо?» Голос ее был испуганный. Она тяжело и часто дышала. «Ну вот и молодец, ты все поняла правильно. Кто мы? Для тебя сейчас не так важно. Не ломай себе понапрасну голову. А нужно нам от тебя только одно. денежки и драгоценности» которые у тебя есть дома. Что ты нам на это скажешь?» Женщина испуганно скосила глаза на нож, потом на Михаила и тотчас сказала. «Я отдам все, что у меня есть, только оставьте меня в покое. Вот видишь, мы уже почти договорились. Только не понимай все так просто. Нас в первую очередь интересуют золотые монеты» которыми ты так щедро осыпаешь своего бородатого любовника. «Но у меня нет этих монет!» — воскликнула женщина и попыталась отстраниться от финского ножа. «Сиди спокойно и не трепыхайся, а то хуже будет!» — пообещал лесных, не убирая ножа от горла жертвы. «А где же монетки? Неужели все перетаскала своему хахалю?» Спросил Сихицы Чесноков. «Я отдавала монеты Вениамину с позволения мужа, и всегда ровно столько, сколько он давал мне». «Где он брал их? И есть ли у него золотишко еще?» Перебил ее Лесных. «Я этого не знаю. Он никогда не делился со мной своими секретами», произнесла женщина и всхлипнула, собираясь заплакать. «Ну-ну, ты, нюня, не распускай». «О золотишке придется поговорить с твоим мужем. Где он сейчас?» «Как? Где? Дома?» «Кто кроме него может быть в особняке?» «Никто. Он один. Мой муж не любит гостей, да и друзей у него почти нет. Чем он занимается сейчас?» «Смотрит телевизор или читает книгу?» Не задумываясь, ответила она, вытирая выступившие на глазах слезы. «Оружие в доме есть?» «Нет. Откуда? Мой муж совсем мирный человек. Где он работает?» «Нигде. Он пенсионер». «Сейчас мы вместе с тобой пойдем в дом и там продолжим беседу. Но со всей ответственностью тебе предупреждаю. Если ты нас обманываешь или попытаешься предупредить мужа, мы поступим с тобой очень больно. Смотри, не забывай об этом». «А сейчас дай нам ключ от квартиры. Где он?» В конец испуганная женщина, указав рукой на заднее сиденье, сказала, «Они там, в моей сумочке». Чесноков нашел сумочку и, открыв ее, вытряхнул все содержимое на сиденье. Взяв ключи, он обратился к Губанову. «Пока Раули эту здесь, а мы наведаемся в дом и посмотрим, чем занимается ее муж». Как только загорится свет в доме, беди ее туда, а уж там будем говорить с ними двоими. Повернувшись к Михаилу, он продолжил. «Ну что, пошли посмотрим, как проводит свой досуг советский пенсионер?» «Пошли», — согласился Лесных, и они, дружно покинув машину, стремительно направились к темнеющему в глубине двора двухэтажному особняку. «Александр Губанов», Остался в автомобиле наедине с плачущей женщиной. Постепенно главенствующая роль центрального кладбища сошла на нет, а на окраине города, в северном микрорайоне, открыли новые, куда и перешел работать Иван Сопов. На новом месте он много лет проработал вахтером, а в конце 80-х отошел отдел по возрасту. Уже будучи на пенсии, он еще какое-то время работал, но потом, поразмыслив, оставил трудовую деятельность навсегда. Материально Сопов себя обеспечил пожизненно. От припрятанного золота он израсходовал менее половины, и впереди ему светила безоблачная старость. Но не все получается так, как нам хотелось бы. Всегда может случиться неожиданность, которая кардинально меняет годами сложившийся уклад жизни, и такой случай не заставил себя ждать. Однажды, а это было в середине весны, когда снег стал уже рыхлым, а почки на деревьях еще не проснулись, Сопов обнаружил, что у него кончились сигареты. Посмотрев в ящике комода, он неожиданно для себя увидел, что выкурил последнюю пачку, и запасов курила у него просто нет. Жены дома не было. Она, взяв автомобиль, уехала в центр города совершать хозяйственные покупки. Иван решил сам сходить в ближайший магазин и купить там пару блоков сигарет. Взяв бумажник, в котором он обычно держал наличные, Сопов оделся и, захватив пластмассовый пакет, вышел на улицу. Магазины располагались неподалеку, и Иван примехенько направился в гастроном, где надеялся найти хорошие сигареты. В водочном отделе, где обычно продавали курево, импортных сигарет не было, и он, немного расстроившись, остановил свой выбор на отечественном космосе. После некоторых колебаний Иван все-таки приобрел один блок. Выйдя на улицу... Он разорвал упаковку и, достав сигарету, прикурил, закрыв пламя зажигалки от отпарива ветра ладонью своей руки. Когда Сопов оторвал взгляд от подрагивающего пламени зажигалки, то увидел перед собой немолодого мужчину, который явно хотел обратиться к нему. «Видимо, хочет стрельнуть, закурить», — подумал Сопов и не ошибся. «Слышь, друг». «Угости сигареткой», — попросил мужчина, и его заросшее щетиное лицо исказило гримаса улыбки. Внешний вид его говорил о том, что ведет он бродячий образ жизни. Так неопрятно и помята была его одежда. Рубашка с замызганным замусоленным воротником, пиджак и куртка с чужого плеча подтверждали, что перед ним человек без определенного места жительства. Сопов, выдохнув дым, произнес, «Сейчас угощу», и достал начатую пачку космоса, которую уже успел сунуть в карман. Сигареты были в мягкой пачке, и Иван, сделав энергичное движение рукой, вытряхнул их добрую половину. Протянув их бомжу, он продолжал, «Возьми штук несколько». Мужчина улыбнулся и произнес, «Да ты давай всю пачку! Не скоберись, она ведь у тебя не последняя!» Голос говорившего показался Сопову знакомым. Пытаясь припомнить, где он уже встречал этого опустившегося человека, Иван на какое-то мгновение замешкался. Бомж понял секундное замешательство по-своему и без зазрения совести взял пачку сигарет из рук Сопова. Одну из сигарет он сунул в рот, а пачку спрятал в карман куртки из материала неопределенного цвета. Пристально посмотрев прямо в глаза опешившему Ивану, продолжал. «А теперь давай огоньку!» И только после этих слов Сопов, а вернее Архипов, живущий под чужой фамилией, вспомнил этот голос скрипотцой. Машинально протягивая немеющей рукой зажигалку, он испуганными глазами всматривался в заросшее лицо бомжа, все еще не веря догадке, которая словно разряд тока обожгла его. Мужчина взял протянутую зажигалку и спросил: Ну что, командир, узнаешь своего сослуживца, или нет? Этот вопрос. Парализовав уволю, окончательно пригвоздил Сопова к земле. Растерявшись и побледнев, он смог выдавить только одно слово. «Узнаю». Бомж прикурил и, возвращая зажигалку, с стихидной улыбкой произнес. «А мне поначалу показалось, что ты меня не признаешь, ведь столько лет прошло, ты тоже здорово изменился». «Но я тебя признал сам, без всякой подсказки. Как же ты нашел меня?» — в свою очередь спросил Сопов, постепенно приходя в себя и с трудом сознавая, что перед ним стоит Афанасий Смирнов с собственной персоной. «Тебя я обнаружил совершенно случайно. Несколько лет я безуспешно разыскивал тебя» но потом отчаялся и уже не надеялся, что мы сведемся на этом свете. «Ладно, нам есть о чем поговорить, поэтому пошли ко мне домой, там все и обсудим». А фоне, видимо, приняв приглашение Архипова как признак хорошего расположения к себе, с готовностью согласился. «Пошли, я Серега, не против побеседовать в спокойной обстановке. Меня зовут Иваном». А фамилию я теперь имею другую — Сопов, так что забудь, как меня звали в те далекие годы. «Хорошо, командир!» — согласился Афоня и послушно пошел вслед за Соповым. За всю дорогу до дома никто из них не проронил ни слова. Каждый думал о своем сокровенном. За время пути Иван трижды незаметно оборачивался, проверяя, нет ли за ними слежки. Сопов опасался, что у Смирнова есть сообщники. Убедившись, что ими никто не интересуется, а это подтверждало догадку, что Афоня пришел к нему один, без прикрытия, Иван успокоился. То, что Смирнов был один, и решило его судьбу. В голове Сопова возникло решение покончить с ним раз и навсегда. Но ему нужно было какое-то время, чтобы обдумать безопасный план убийства своего соратника по службе у немцев. В Тамбов попали в полдень. Время и желудок напоминали об обострившемся чувстве голода. Остановившись у одной из столовых, подвернувшихся им на пути, они с завидным аппетитом пообедали. Прежде чем тронуться на поиски областной онкологической больницы... Николай Федорович выкурил сигарету, прохаживаясь по чисто подметенному тротуару. Восстановив нормальное кровообращение в отекших от длительного сидения в одном положении ногах, Мошкин вновь сел на пассажирское место рядом с водителем.